Глава вторая. Мечта жизни. Воскресенье. 13:30. Анна влетела по крутой лестнице на второй этаж. По дороге ей никто не встретился. Все были заняты на лужайке. Из кухни доносилось громкое чертыханье Люси, чтобы их всех черти побрали, и громыхание сковородками. Анна подошла к пейзажу. За последнее время она выучила его наизусть. Каждый мазок, каждую тень. Ежедневно она изучала самые лучшие фотографии картины. Увеличивала, вглядывалась. Ее работа за последние четыре месяца. Она внимательно посмотрела на картину. Как отличить копию от подлинника? С чего этот напыщенный господин в бабочке сделал такое резкое заявление? Анна вздрогнула от медленно открывающейся двери. Опять ее прокол. Она вошла и плотно закрыла за собой дверь, что было против всех правил. Как она могла забыть? Детективом ей еще стать только предстояло. Но как им стать без всякого опыта? Научиться можно только на собственных ошибках. Никакие учебники не помогут. Пока она занималась исключительно документами, сверками и выявлением подлогов. Она научится. У нее есть цель, значит, ей все удастся. В музыкальную гостиную буквально с небольшого роста гражданин в комбинезоне с небольшим чемоданчиком. «Посторонитесь, проверяем сигнализацию». Гражданин буравил Анну глазами и не начинал работать, выдавливая Анну взглядом из зала. Анна сдаваться не собиралась. «Пусть себе при ней проверяет. Тоже мне, тайна какая». «А что, здесь на каждой картине сигнализация? А ты как думала? Знаешь, сколько это все денег стоит?» «Догадываюсь. Вкус у покойного был отменным. Ничего не скажешь». Мужчина, наконец, поставил свой чудо-чемоданчик на пол, отошел подальше, сложил руки на груди и несколько минут молча смотрел на пейзаж. «А, хороша, да? Люблю, когда собирают реализм». Сейчас это не так уж и часто. Обычно авангард всякий, без слез не взглянешь. Непонятно, не то сын хозяина пятилетний нарисовал, не то просто краска пролилась, а стоит тех же денег. Считаете, что это абсурд? Типа того. А вы часто по таким усадьбам ходите? Приходится, покупают достаточно. И коллекционерами себя мнят тоже много кто. «Без работы не останусь. Вы, наверное, уже можете отличить подделку от подлинника?» Монтер тут же прекратил разговор. Он опустился на одно колено и занялся своим чемоданчиком. «Откуда?» «Я просто. Нравится, не нравится». Мужчина явно нервничал, и чемоданчик его не хотел открываться. Наконец он в сердцах произнес. «Я бы вас попросил все-таки выйти». А то я сейчас проверку начну, чтоб сигнализация не запищала. Как скажете. Анна, пожав плечами, нехотя вышла из зала. И опять, забыв все инструкции, плотно закрыла за собой дверь. И что? Теперь даже не подслушаешь. В группу Анну привел Николай. Они познакомились на дне рождения. Анну пригласила коллега к себе домой. У нее не так, чтобы было много подруг. Вдумчивая и замкнутая, не москвичка, опять же сильно занятая постоянным чтением рукописей, Анна попросту не имела возможностей для хождения по барам и клубам, а в интернете знакомиться не хотела. Генриетта Львовна была ее непосредственной начальницей в редакции. Миловидная женщина средних лет, начитанная и интеллигентная, какой и следует быть выпускающему редактору. Генриетта тоже со своей стороны присматривалась к Ане. Присматривалась не просто так. Очень уж хотелось ей хорошей партии по жизни для своего племянника. Анечка подходила идеально. Толковая, воспитанная. Генриетта была прогрессивным человеком. Розовые волосы и татуировки ее не смущали. В 21 веке живем. Тургеневская девушка сегодня выглядела бы именно так. «Анечка». Буду рада видеть тебя в субботу у себя на обеде. Маленький семейный праздник. Как-никак 70 лет. Кто-то же должен моим родственникам рассказать, что на работе я тоже не всякой лабудой занимаюсь. Сделай одолжение. Я, конечно, понимаю, что и брюзга, и характер у меня невыносимый. Но, например, я грамотная. Это же факт? Сильно душой не покривила. День рождения только что прошел. Своих детей бог Генриетте не дал. Кольку она любила как родного. Опять же, такого парня сватать не стыдно. Технарь по образованию. Занимался какими-то техническими опытами в какой-то там лаборатории. Генриетта застала Анну врасплох. Идти в незнакомый дом? Такая ответственность. Но деваться было некуда. И уже в ближайшую субботу она хохотала до слез в компании приятнейших людей, ела фаршированную рыбу и даже слово сказала к месту: Про то, что это на самом деле легкое сватовство, ей в голову не пришло. Догадался ли Николай? Скорее всего, тетку он свою знал хорошо, и потом ему Аня понравилась. Анна в свою очередь испытывала к парню сложные чувства. Да, хороший. Да, положительный. Ну и что? Больше она интересовалась его работой. Что это за лаборатория такая? Часто Николай пропадал на пару дней. Чтобы поговорить по телефону, отходил подальше. И телефонов у него было несколько. Коля рассказал правду где-то через полгода после их знакомства. Возможно, испробовав все возможные варианты, решил, что есть у него последний козырь. Козырь сработал. Это детективное агентство. Частное. Тебе могу рассказать, ты человек надежный. Вот это да. А как туда попасть? Так Анна попала на работу, о которой мечтала с детства. Из редакции уволилась. Генриетта была в шоке, поняв, что все сделала собственными руками. «Хотя бы в качестве подработки редактуру за собой оставишь? Меня же твои авторы убьют!» Конечно, Генриета Львовна, не волнуйтесь.